Моя левая рука зorgой, но мы не в크ем sentiments. Моя левая рука, моя левая рука теплая, теплая левая рука, моя левая рука теплая. Я чувствую покалывание в кончиках пальцев. Теплая левая рука, моя левая рука теплая. Тепло поднимается вверх. Теплеет, теплеет грудь, голова, расширены сосуды. Моё давление стабильно, не тревожит меня. Я совершенно спокоен. Двадцать два. Моё дыхание. Двадцать два.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 войси мнас симнас я сильный смелый уверенный в себе я вожак я предводитель стаи 16 Дышать легко и свободно. Я здоров. Мои органы и системы функционируют нормально, независимо от меня. 15. Приятная прохлада в области лба. Я уверен в себе. Я сильный и смелый. Я справлюсь в любой ситуации. 14 13 Я чувствую прилив сил и энергии. 12 Мой лоб прохладен, проходит расслабление, мышцы напрягаются. Я совершенно спокоен, уверен в себе. Одиннадцать. Мой лоб прохладен, энергии всё больше и больше. Одиннадцать.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 Мой лоб прохладен. Проходит ощущение тяжести в руках. Четыре. Три. Мой лоб прохладен. Я здесь. Прошло ощущение тяжести в теле. Мышцы напряжены. Энергии все больше и больше. Два. Один. Открыть глаза. Потянуться. Вдох. Вдох. Выдох. Свободное дыхание. Слушаем музыку.